В окружении таких же стульев. Под потолком висят копченые окорока и всякая птица. Хагрид взялся готовить чай, а друзья сели за стол, и скоро все увлеклись разговором о предстоящем турнире. Оказывается, Хагрид он волновал не меньше других. — Чуток погодите, — улыбался он, — и увидите такое, что, отродясь, не видели. Первое задание... Но... «Молчок!» «Как бы оно не проговорится!» «Ну, скажи, Хагрид, ладно тебе!» Подначили ребята, но лесничий только тряс головой и улыбался. «Не хочу того портить вам удовольствие!» «Одно скажу, славно придумано!» «И чемпионом как раз под силу!» «Вот не ожидал, что доживу еще до одного турнира трех волшебников!» Гостеприимный Хагрид пригласил друзей отобедать перед их приходом. Он как раз зажарил кусок говядины. Но они только поковыряли мясо. Гермиона обнаружила у себя в тарелке довольно большой коготь. За обедом разговор продолжился. Безуспешно пытались выведать у Хагрида задание. Гадали, кто из претендентов будет выбран. И все ли еще Фред с Джорджем бородаты. После полудня зарядил мелкий дождь. Как уютно сидеть у камина и слушать легкий стук капель по стеклу. Хагрид сел в кресло штопать носки, и у них с Гермионой завязался спор о домашних эльфах. Она показала ему значки союза, но наотрез отказался в него вступать. — Неладное ты задумала. — Насупись, — говорил Хагрид, вдевая в толстую костяную иглу желтую шерстяную нитку. — Прислуживать людям... У домовиков э -э -э, от природы. Ну, отнимешь у них работу. Знаешь, какое будет страдание. А уж если денег предложить, хуже обиды не выдумаешь. Но Гарри же освободил Добби, и он на седьмом небе от счастья, — возражала Гермиона. Мы все слышали, здесь он получает зарплату. В каждой семье свой чудик. Я не говорю, что домовики все против свободы, но многих, Гермиона, тебе э, не удастся уговорить. Расстерженная Гермиона затолкала обратно в карман коробку со злополучными значками. В полпятого пятого стало темнеть, пора и в замок праздновать Хэллоуин, но главное, чтобы узнать, кого кубок выберет в чемпионы. И я пойду с вами, сказал Хагрид, убирая штопанье. Подождите секунду. С этими словами Хагрид встал, пошел к комоду рядом с кроватью и зарылся в один из ящиков. Как вдруг им в нос ударил сильный, неописуемо мерзкий запах. Хагрид, что это? Закашлялся Рон. А? У Хагрида в руке был большой пузырек. Тебе не нравится? Жидкость для бритья? Спросила Гермиона осипшим голосом. О, де колонь! По слогам выговорил Хагрид и, покраснев, добавил. Может, я это через чур перелил? Одну минутку, я скоро. В конец смутился он, и грузный поступью вышел из хижины. Из окна ребята видели, как Хагрид рьяно моется над дождевой бочкой. колонь. изумленно протянула Гермиона. «Хагрид! А что с его волосами? И еще этот парадный костюм? Глядите!» Рон вдруг показал в окно. Хагрид только что выпрямился и огляделся. Если раньше щеки у него заревала краска, то теперь они полыхали, как пунцовые угли в камине. Все трое вышли из-за стола и, осторожно, чтобы не видел Хагрид, посмотрели в окно. Из кареты выходили шарм-батонцы. Возглавляемые мадам Максим тоже, очевидно, спешили на праздник. Слов Хагрида не было слышно, но глядел он на великаншу затуманенно восторженным взором. Гарри лишь однажды видел его таким, когда он любовался дракончиком Норбертом. — Он идет в замок с ней, — возмутилась Гермиона. — А я-то думала, он нас подождет. Даже не взглянув на хижину, Хагрид вместе с мадам Максим зашагал к замку, шарм спешили сзади, подпрыгивая, да разве за этой парой угонишься? — Он влюбился, — не веря себе, — воскликнул Рон. — Если они женятся и родят, спорим, на что хочешь, поставят мировой рекорд. Ребеночек будет весить тонну. Друзья покинули хижину, захлопнув за собой дверь. На улице было уже совсем темно и, поплотнее закутавшись в мантии, двинулись вверх к замку. — Смотрите, — прошептала Гермиона, — это они. Со стороны озера к замку приближались дунстрангцы. Виктор Крам шагал рядом с профессором Каркаровым, остальные тянулись сзади. Рон не отрывал взгляда от крама. Тот шел, не глядя по сторонам, и, опередив неразлучную троицу, скрылся в дверях замка. Освещенный свечами большой зал был уже почти полон. Кубок огня стоял на преподавательском столе перед пустым креслом Дамблдора. Фред и Джордж опять с гладкими лицами, как видно, стоически перенесли разочарование. Гарри, Рон и Гермиона сели рядом. — Надеюсь, он выберет Анжелину, — сказал Фред. — Я тоже, — горячо откликнулась Гермион. — Теперь совсем скоро узнаем. Ужин, казалось, никогда не кончится. Может, потому что праздник длился второй день, Гарри не налегал, как обычно, на изысканные блюда, и не он один. Все вокруг ерзали на стульях, тянули шеи, вставали на ноги, всеми овладело нетерпение. — Корли Дамблдор завершит трапезу. Кто будет тремя волшебниками? Наконец золотые тарелки засияли первозданной чистотой. Зал шумел, гудел, и вдруг смолк. Дамблдор поднялся с места. Сидящие по обе стороны от него профессор Каркаров и мадам Максим замерли в напряженном ожидании. Люда Бегман как всегда, сиял, подмигивая то тому, то другому в зале. У Крауча, напротив, вид был безучастный, почти скучающий. — Клубок огня вот-вот примет решение, — начал Дамблдор. — Думаю, ему требуется еще минута. Когда имена чемпионов станут известны, попрошу их подойти к столу и проследовать в комнату, примыкающую к залу. Он указал на дверь позади профессорского стола. Там они получат инструкции к первому туру состязаний. Он вынул волшебную палочку и широко ей взмахнул. Тотчас все свечи в зале, кроме тех, что горели в тыквах, погасли. Зал погрузился в полутьму. Кубок огня засиял ярче, искрящиеся синеватые языки пламени ослепительно били по глазам, но взгляды всех все равно прикованы к кубку. Кое-кто поглядывает на часы. — Осталось одна секунда, — сказал Ли Джордан. Пламя вдруг налилось красным, взметнулся столб искр, и из кубка выскочил обгоревший кусок пергамента. Зал замер. Дамблдор, протянув руку, подхватил пергамент, освещенный огнем, опять синевато-белым, и Дамблдор громким отчетливым голосом прочитал «Чемпион Дурмстронга Виктор Крам». Зал содрогнулся от грохота аплодисментов и восторженных криков. «Так и должно быть!» — громче всех кричал Рон. Виктор Крам поднялся с места. Иссутули в плечи, в развалку двинулся к Дамблдору, повернул направо и, миновав профессорский стол, исчез в соседней комнате. «Браво, Виктор, браво!» — перекричал аплодисменты Каркаров, так что его услышал весь зал. «Я знал, в тебе есть дерзание!» Постепенно шум в зале стих, внимание всех опять прикованных к кубку. Пламя вновь покоснело, и кубок выстрелил еще одним куском пергамента. «Чемпион шарм — Чемпион шарм-батона Флер Делакур! — возвестил Дамблдор. — Смотри, Рон! — крикнул Гарри. — Это она!